Глава 7. А разве она не должна была открыться? Кармен выглядывала через плечо Лизи. Я охнул. Наверное, ответ неправильный. Кармен поморщилась. Это точно землетрясение. Оно подходит под описание. И тем не менее, Уилл нетерпеливо постукивал ногой. У кого условия? Я достал листок из кармана и развернул его. «Что можно почувствовать, но нельзя увидеть? Что разрушает, но нельзя разрушить?» «Землетрясение, конечно!» Кармен недовольно скрестила руки. «Не только!» Уилл убрал челку, упавшую на глаза. «Например?» «Время!» — воскликнула лизи «Можно почувствовать, как оно проходит, но нельзя увидеть. И в конце концов время уничтожает все!» «А может, что-то вроде вируса или бактерии?» — предложил Грейди. «Ты чувствуешь болезнь, но не видишь ее». Я укрылся у каменной пирамиды, надеясь хоть немного защититься от холодных порывов ветра. «Время. Неплохой вариант», — сказал Уилл. «Попробуем». Лиззи ввела четыре буквы. Экран моргнул, а затем на нем появилась короткая надпись. «Вторая попытка». «Плохо дело». Я сел на корточки. «У нас три попытки, а потом...» «Все? Значит, осталось последнее». лизи сняла очки и протерла их рубашкой. «Никаких идей?» «Эй, может быть, ничего?» Я глянул на Уилла. «Или небытие?» Тот лишь покачал головой. «Ты чувствуешь небытие?» Я скрестил руки. «Ну, может, микроб?» Грейди потянулся было к коробке. но лизи резко схватила его за руку. «Это вряд ли». «У нас все равно нет других вариантов, Чика», развела руками Кармен. «Если ошибемся, выйдем из игры. Мы должны быть абсолютно уверены», сказала лизи «Проголосуем?» Грейди повернулся к Уиллу. Он не согласился. «Думайте. Нужно поискать более подходящий ответ». «Хотя бы от ветра есть где спрятаться». и Кармен придвинулась ко мне, растирая руки. Мы с братом переглянулись и захихикали. «Чего?» — спросила было лизи, но потом до нее дошло. «Ах, ну конечно же!» Она склонилась над клавиатурой и набрала... «Ветер!» Я наблюдал за ней, затаив дыхание. В томительном ожидании время тянулось медленно, как резинка. Вдруг экран моргнул, и на нем появилось изображение двери. «Я знаю, что это!» — встрял Грейди. «Чтобы открыть дверь, нужно решить загадку!» Он аккуратно подвинул лизи «Это работа для профессионала!» Спустя минут десять Грейди отшвырнул коробку в сторону, с досадой топнув ногой. «Никак!» — карман сидела, опираясь спиной на рюкзак, и поглощала сэндвич. «Абсурд какой-то!» — прошипел тот. «Я мастер в этом! Обычно это ерундовое задание! Нужно подвигать дверь, и она откроется!» «Может, тебе пора подкрепиться?» — предложил я. «Поешь заодно и подумаешь». «А пока попробует Уилл», — добавила лизи Дрожа от раздражения, грейдер расстегнул рюкзак и достал из него газовую плитку и котелок. За ними последовала банка тушенки, которая незамедлительно была помещена на огонь. лизи тоже достала свою переносную плитку и стала греть воду для чая. Синеватое пламя хоть и выглядело холодным, но приятно согревало мои щеки. Я и сам был не прочь заняться готовкой на костре, но пришлось пока довольствоваться холодным, подавленным корнуэльским пирожком, большим, сытным, с мясом, луком и картофелем. Я с завистью смотрел на Грейди, чья тушенка уже испускала аппетитный аромат. «Хочешь, я вторую поставлю?» — спросил Грейди. «Спасибо, но ведь она твоя, так нечестно», — сказал я, вгрызаясь в пирожок. Нам с Уиллом очень повезло, что маме в голову пришла такая здравая идея — дать нам в дорогу пирожков. Ещё я настоял на кускусе и лапше быстрого приготовления, ведь длительные походы не очень хорошо уживаются с диетой Аткинса. Впрочем, она всё равно заставила меня взять с собой целую ломоть сыра, завернув его предварительно в плёнку, и присовокупила к нему такое количество колбасы, что я совершенно не представлял, как её всю съесть. «На, Бен!» Лиззи вручила мне кружку чая. Первый глоток обжигающего напитка ужалил мой язык, горячей волной прокатился по горлу и согрел желудок. «Уэлл, что-нибудь получилось?» Она передала чай и ему. Он покачал головой. «Грейди прав. Я уже все перепробовал». Кармен завернула сэндвич и спрятала его в рюкзак. «А ну, дайте мне попробовать». «Да, пожалуйста». пробурчал Уилл и отошел в сторону. Кармен заняла его место. Наматывая кончик волос на палец, она наклонилась к коробке, пощупав экран. «Ола, маленькая коробочка!» выдохнула она. Склонив голову на бок, она водрузила ее себе на колени. «Ола!» снова повторила Кармен с придыханием. В ее голосе слышалась вопросительная интонация. И тут она, улыбнувшись, силой подула на коробку. С характерным щелчком контейнер открылся. Уилл стоял совсем ошалев. «Как тебе это удалось?» «Знаешь, я не такая уж и глупая», — гордо тряхнула головой Кармен. «Пароль был «Ветер», не так ли?» «Но ведь это лишь пароль», — оторвался от ужина Грейди, — «а не ключ от двери». «И то, и другое», — я сидел, обхватив кружку двумя руками. «Умничка, Кармен». «Картинка немного сдвинулась, когда я на нее подышала», — призналась карман «Что там внутри кар?» — спросила лизи «Еще координаты и загадка, выгравированные под крышкой. И еще тут приклеена какая-то монетка и... другая коробка?» карман осторожно вынула контейнер поменьше и поставила его на землю. Я поднес фонарик поближе к крышке и стал читать. Контрольный пункт номер 3. 78.20.59.13 Пуаоцвь оепвроончи. Я поднял коробку так, чтобы все ее видели. Это вообще какая-то абракадабра. По крайней мере, с координатами возиться не надо, пробормотал Уилл. Они с Грейди изучали карту, освещая ее своими фонариками. Он ткнул пальцем, указав нужное место. Оно находилось на самом берегу. «Что насчет загадки?» Грейди уставился на цепочку из букв. «Не сейчас». лизи переписала загадку в блокнот, точно зарисовала монетку и запихнула его обратно в рюкзак. «Давайте разберемся сначала с коробкой, а потом найдем место для ночлега. Отдохнем до утра и пойдем к следующей точке. Все согласны?» «Абсолютно». кивнул грейди я все же предлагаю не спать больше шести часов и выйти пораньше я за К большому облегчению для себя я отметил что додумался завернуть спальный мешок в полиэтиленовый пакет кар карман все еще держала коробку поменьше это так захватывающе произнесла она постукивая по ней пальцем интересно что внутри наш первый тайник грейди потер руки еще пять «И мы победили!» Лиззи осклабилась. «Нам всего лишь нужно заменить его содержимое на что-то, что обладает такой же или большей ценностью. Как думаете, что там внутри?» «Если они достаточно умные», — ответил Уилл, «то там будет компас или фонарь». «Не-а, фонарь не фонарь не поместится Кармен вертела коробочку в руках. «Она совсем легкая!» Кармен поднесла коробку к уху и потрясла. Та ответила негромким трещанием. «Открывай же!» Уилл сгорал от любопытства. Где-то в лесу заухала сова. От неожиданности Кармен подпрыгнула, прижимая коробочку к груди. Ветер совсем стих. Затаив дыхание, она открыла замок и откинула крышку. Округлившимися от ужаса глазами она уставилась на содержимое коробки, Руки Кармен затряслись, волосы темным кружевом упали на лицо. Мигом захлопнув крышку, она сунула ее Уиллу. «Уилл?» — дрожащим голосом спросила Кармен. «Что это там такое?» Уилл открыл коробку и посмотрел на меня. Его брови поползли вверх намного сильнее обычного. Я никогда еще не видел брата таким взволнованным. «Что там, Уилл?» Я пытался сохранять спокойствие, но мысли с бешеной скоростью проносились в моей голове. «Да что там?» — раздался голос Грейди. Он молча развернул металлический контейнер лицом к нам. В свете факела сверкнула полуразъеденная ржавчиной серебряная коронка. На дне коробки лежал окровавленный, вырванный с куском десны, зуб.